Глава 3. Отец ещё в первый год показал мне множество секретных ходов. Одним из них я воспользовалась. Времени у меня мало. Я понимала, что скоро замок проснётся на завтрак. По ходу почти бежала, отбрасывая паутину и спотыкаясь о камни, чуть ли не падая. Выдвижная дверь вывела меня прямо в спальню отца. Вот здесь по-прежнему всё было перерыто. Отец показал мне тайник с чертежами и научил его открывать. Стоило нажать нужные плиты в стене одновременно, как кровать приподнялась над полом, под ней открылся небольшой люк. Защитные контуры вспыхнули, разрешая доступ. Впервые я без усилий видела магические потоки. Раньше приходилось долго медитировать, чтобы добиться нужной концентрации. В тайнике хранилось пять исписанных тетрадей в твёрдом переплёте, небольшой мешочек с десятком золотых монет и мелочью. Видимо, однажды отец забросил этот кошелёк сюда и забыл. А ещё здесь лежали документы на помещика с фамилией Артен и его дочь. Имена указывались только в документах аристократов, а такие бумажки писались быстро, выдавались простому люду сразу после их обращения в местные органы власти. Отец подготовил фальшивые документы на случай, если придётся податься в бега, неужели его участие в покушении? Правда, обдумывать причины не было времени. Я слышала, что в коридоре разносятся голоса. Наверняка в замке много людей императора. Выгребла все бумаги, артефакты и стайника в подготовленную сумку. Уже ныряя в тайный ход, услышала, как кто-то за громким разговором входит в спальню. Замерла у закрывшейся стены, боясь даже вздохнуть. Разговаривали двое мужчин. Читай быстрее. Пишется, что Арика Хилс оказалась не проявившимся магом. Все стихии откликнулись на её силу. Видимо, её предсмертным желанием было убить императора. После его смерти стихии утихли. «Жалко девочку», — отозвался первый голос. Перспективный сильный маг погиб по очередной прихоти императора. Ладно, хоть убило этого самодура. Жалко всю семью, а не последние представители рода. А Эромир — признанный эксперт в охранной магии. В их семье могли рождаться поколения сильных магов. Хорошо бы найти его дневники. Больше не слушала, а побежала прочь. Теперь я убедилась, что меня считают мёртвой. У меня на руках были документы на новую фамилию. План уже зрел, хоть я и не знала, как его реализовать. У меня осталась только магия, больше ничего. В истерна, находящейся в паре километров от замка, я вошла под вечер. Меня могли узнать, потому укуталась в свой плащ. Вещевой сундучок уже с трудом тащила за собой. Арка перехода находилась в центре города, до которого я добралась только к ночи. К счастью, отвод глаз действовал, и никто не пробовал меня ограбить или приставать. Арки перехода располагались в наиболее крупных городах. Я до вечера читала про них в книгах и знала, что они являются стационарными порталами. Сильные маги могут с помощью них перемещаться между другими арками. Одна из их функций заключалась в поиске магически одарённых детей. Таких детей арка перебрасывала в магическую школу Северлик. находящуюся в другой части нашей империи, в портовый город Сильверан. В город в месяц приёмов в школу прибывали со всех деревень. Дети из семей простолюдинов, помещиков, купцов, рабочих проходили через арку в надежде, что в них имеется хоть крупица магии. Набор в школу был завершён почти 2 месяца назад. Помню, что тогда и сама грешила мыслью воспользоваться порталом, чтобы в школе дать волю своим магическим талантам. Однак так и не решилась бросить отца. Сейчас арка не активна, но надеялась, что смогу переместиться, вложив в неё свою магию. Я ещё плохо ощущала свой резерв, но что-то внутри подсказывало, что у меня получится. Поступить в Сильверлиг я не надеялась. Набор окончен. Я хотела покинуть империю. Насколько знала, в Нордвиндии, соседствующем государстве, людей набор в магическую школу проходит позже, на пару месяцев. Не знала, как двенадцатилетней девчонке удастся попасть в другую страну, но была решительно настроена. Наверное, именно боевой настрой позволила легко напитать арку силой. Я не меняла направление перемещения, просто наполнила переход энергией. В переход влетела, оседлав в свой сундук. Мне все казалось, что силы не хватит, и он останется в Вайтере. Забавно я, наверное, смотрелась, вылетая из портала верхом на своем скарбе. Серебряный марево портала сразу схлопнулось за моей спиной. Я прилегла на сундук, ощущая невероятную усталость. Глаза слипались, и легче всего было сейчас просто заснуть. Только и беспокойство не отпускало. Я ведь оказалась в незнакомом месте. Вдруг портал выбросил меня не в Сильверлике, а где-нибудь в другом месте. Ведь порталом мог кто-то пользоваться до меня. Неловко сползла с сундука и огляделась. Передо мной возвышалось довольно мрачное серо-каменное трёхэтажное здание, арочные окна смотрели на меня мрачной темнотой. Здание окружали высокие густые деревья, окутывая его ещё большей тенью. Неужели это и есть Сильверлик? Арка перехода располагалась прямо напротив главного входа в здание. Я вернулась назад. Там, вдали, вдоль мощёной камнем дороги, виднелась высокая ограда с решётчатыми воротами. Дорогу тоже обступали деревья, нависая сверху мрачными исполинами. А вот за воротами как будто было светлее. Не успела я сделать к воротам и пары шагов, как за спиной раздалось властное: "Стоять. Если бы не сундук, я бы со всех ног припустила прочь". Обернулась и замерла перед внушительной фигурой, облачённой в чёрный плащ. Полы плаща развевались на слабом ветру. Лицо незнакомца было скрыто. Нервно хихикнула, поняв, что я в своём плаще выгляжу так же. Тем временем некто приблизился и скинул с моей головы капюшон. «М-м-м-м», — глубокомысленно произнес мужской голос. «Доброе утро», — отозвалась я, чуть не присев в фреверансе по привычке. «Ты откуда здесь, девочка?» «Заблудилась, дяденька. Старалась выглядеть как можно более невинно и безобидно. Но уже ухожу. Я попыталась было рвануть к воротам, но меня не пустили. Мужчина, столь устрашающий на вид, оказался просто охранником». Он представился метроном. Меня проводили в сторожевой домик, скромный, но уютный. Угостили еду и тёплым напитком. Я даже подремала на узкой кушетке, но меня разбудили. Мне предстояла встреча с директором школы. Стояло ещё раннее утро. Ученики лениво потягивались к главному зданию школы. В преддневном свете Silverlake уже не смотрелось так мрачно. Аккуратные тропинки, ровные газоны, свежий воздух и окружающие здания зелени Как оказалось, администрация расположилась в западной части здания, представляющего собой букву Н. Я с интересом оглядывала коридоры школы. Лакированный паркет, деревянные двери, стены выкрашены бежевой краской. Ученики были одеты в форму чёрного цвета, состоящую из брюк, пиджака, мантии, а также белой рубашки. На меня окружающие не обращали внимания, а я и не стремилась его на себя обратить. Мы поднялись на третий этаж. В крыле администрации обстановка была богаче, полы даже покрывали ковры, стены украшали картины. Дверь в кабинет директора выглядела внушительнее всех остальных — дубовые, двойные, обитые металлом. После краткого стука вошел метрон, утягивая меня в приемную перед кабинетом директора. За столом уже сидела секретарь. На нас она даже не взглянула. Видимо, метрон уже предупредил о своем визите. Он потянул меня дальше. Глаза Аурелиса Алиастера Прожгли меня насквозь, отчего я встала на месте, как вкопанная. Он был статным мужчиной лет сорока пяти. Волосы — светлые, длинные, отброшенные назад сложными косами. Лицо жесткое, с грозовыми серыми глазами. Губы его жались в тонкую линию, когда он узрел меня. После вынужденного сна на кушетке и ночной дороге по городу с тяжелым сундуком я выглядела, мягко говоря, потрепанной. Метрон тем временем, проигнорировав мой испуг, Потащил меня и усадил на деревянный мягкий стул напротив стола. Он начал вводить директора в курс дела, а я пыталась придумать, как себя стоит вести, чтобы отвлечься, рассматривала богатую и сдержанную обстановку кабинета. Мебель в основном тёмная, деревянная, на полу ковры коричневой и зелёной гаммы. Стены сплошь заставлены шкафами и стеллажами. Открытые стеллажи забиты папками и книгами, некоторые застеклённые. В них лежат книги в потемневших от времени переплетах. Пару из них даже узнала. Экземпляры этих же произведений лежат и в моем сундуке. Они очень сложные. Я лишь пролистала их для интереса. Одна дверца шкафа приоткрыта, и в ней виднеется множество склянок. «Итак, Тера Артен», — обратился ко мне директор холодным официальным тоном. Так отец разговаривал с провинившимися подчиненными. От того, что он обращался со мной как с простолюдинкой, Я ещё больше паниковала. Объясните, как вы попали на территорию Сильверлика? Прошла через арку. Хотелось скрыться от этого пронизывающего взгляда серых глаз, но мама учила, что собеседнику нужно смотреть в глаза, говорить ровно, а главное не бояться. В глаза я посмотрела, а вот не бояться не получалось. Возможно, арку не деактивировали после приёма. Аурель задумчиво пробарабанил пальцами по столешнице. "Если арка тебя перенесла, значит, в тебе есть дар." Взгляд мужчины стал ещё пронзительнее, а серый цвет глаз начал светлеть до почти белого. Ощущала, как потоки магии устремились ко мне, оценивая, ощупывая. Непроизвольно закрылась от них. "На что директор задумчиво хмыкнул. "Минтересно. Тебя кто-то обучал магии?" строго спросил он. "Нет." Голос отказывался мне подчиняться и звучал тихо. После моих слов в кабинете Воцарилась тишина. Директор всё изучал меня задумчивым взглядом. В этом году приём окончен, наконец проговорил он. Сколько тебе лет? 13, назвала возраст из фальшивых документов. На самом деле, 13 мне исполнится только через 5 месяцев. Как раз в следующем году тебе следует поступить. Империи нужны маги, даже слабые. Пойдём, я открою тебе проход обратно. Не надо, я подскочила на месте. Его слова звучали так непреклонно. «У меня там никого нет. Я сирота. Просто отпустите меня». До меня дошло, что я кричу на директора Сильверлика. «Пожалуйста!» — пискнула, смутившись своих криков. «Сирота!» — пробормотал он. «И как ты собралась осваиваться в незнакомом городе?» «Я справлюсь», — заверила мужчина, взглянув тоскливо на дверь за своей спиной. «Сидеть!» — я плюхнулась на стул совсем не подобающей аристократке. «Сидеть!» И меня это так разозлило, отчитывает меня тут, как школьницу, кричит, даже имени не спросив. Мой знакомый аптекарь поговоривал о том, что ищет помощницу по хозяйству. Я могу помочь тебе устроиться туда работать. Не утруждайте себя, мэтр. Но этот раз голос звучал ровно и официально. Мама бы мной гордилась. Я не планирую оставаться в городе. На этих словах поднялась вновь со стула, принимая как наив степенный вид. Я планировала отправиться в Нурдвинд. Внутри я злорадствовала. Ну вот как? Аурелис посерьёзнел. "Мы разве вы не знаете, что все маги военнообязанные и не могут просто так покидать территорию империи? Все маги, поступившие на обучение". Исправила я его. "Я пока никуда не поступала. Это он меня совсем за дурочку держит или решил так обмануть?" "Вы правы, Тера Артен", мрачно согласился он. Открыл ящик стола и извлёк из него большой камень белого цвета. В следующую секунду он бросил камень мне. Поймала его на рефлексах. Если бы знала, что это означает, убежала бы от проклятия артефакта. На плече почувствовалось тепло. Оттянула ворот платья и с досадой обнаружила на плече печать Сильверлика, знак того, что меня приняли на обучение. Как нечестно. Я была очень обижена коварством Аурелиса. Разве вы не этого добивались? заявляю, что покидаете империю, чтобы поступить в другую школу, насмешливо спросил он. Ничего такого я не говорила. Зло растёрло кожу с печатью, но это не помогло. Печать будет держаться до самой моей смерти. На этом Аурелий решил, что наш разговор окончен. Выпроводил меня в приёмную, секретаря попросил подготовить для меня бумаги, а сам вернулся в кабинет. На этот раз женщина взглянула на меня с интересом. Шёпотом спросила, как же мне удалось попасть в школу. Тот же шёпотом выдал ей версию, что придумал сам Аурелис, что арка перемещения была активна, перенесла меня в школу. А почему меня оставили, сама не поняла. Единственное, что было очевидно, так это то, что вести переговоры и держать язык за зубами не умею. Тералюсия оказалась очень приятной женщиной. А уж когда в ходе заполнения бумаг выяснила, что я сирота, то вообще пропиталась ко мне истинным сочувствием. Она выдала мне список литературы для первой ступени школы, которую следовало получить в библиотеке. Также я получила схему расположения кабинетов и обходной лист, по которому мне должны выдать форму, постельное бельё и выделить комнату. Ещё мне торжественно был вручён лист со списком всего необходимого, что мне предстояло закупить для учёбы. Как оказалось, школа обеспечивает не всем. письменные принадлежности и некоторые предметы для учёбы. Мне предстояло приобрести в городе. Плюсена уже на обратной стороне списка расписала, где это всё можно недорого купить. Так что к общежитию я шла, впитав в себя много напутственной информации.